Глава вторая. Предсмертное послание. Осень приходит в Ставрополе незаметно, как подкрадывается старость или наведывается тяжёлая болезнь. Небо мгновенно теряет летнюю синь и хмурится скучным серым цветом, будто на палитре невидимого художника не осталось ни одной яркой краски. Она будто вражеский лазутчик пытается проникнуть в город ночью, когда все спят. Но приближение её чувствуется, и холод через открытой форточки пробирается под одеяло. И потому утром горожане, достав из сарая вторые рамы, неспешно вставляют их в окна. Пора готовиться к заморозкам. Клим Пантелеевич Ордашев осень боготворил и считал это следствием того, что день его рождения был именно осенью в Небре. Да и многие люди, оказывается, любят то самое время года, когда они родились. Вот и сейчас, сидя в любимой беседке, он отложил в сторону Томик Чехова и смотрел, как падают, кружась еще недавно, такие молодые и сильные листья. А ведь прошло совсем немного времени, и каких-нибудь три-четыре месяца назад эти вишни и абрикосы гордо шелестели густыми кронами, а в них без умолку щебетали пернатые. Да, говорит, на подумал он. Так и человек бегает, суетится, доказывает что-то, спорит, нервничает, а потом раз и всё. Похороненные дороги и Даниловское кладбище. А почему, собственно, Даниловское? Меня отнесут на Успенское к родителям. Кстати, неплохо было бы заранее об этом позаботиться. Хотя, с другой стороны, он вспомнил одну восочную мудрость. Если часто думаешь о смерти, то и смерть начинает думать о тебе. После сложного процесса всегда приходила усталость. А сложными Клим Пантелеевич считал именно те дела, успех в которых строился на эмоциях и умении убедить присяжных в невиновности клиент. Дело Маевского было одним из таких. Театр, да и только И потому такая работа отнимает немало больше душевных сил, чем поиск настоящего преступника. Легче отыскать истинного злоумышленника, оправдав тем самым невиновного, чем надеяться на благодушное расположение случайных людей, кто знает, как они поступят. В выгляде светский советник более самоуверен и неизвестно, чем бы всё закончилось. В последнее время Рдашева мучил один и тот же кошмарный сон. Будто он произносит длинную речь, присяжные выносят оправдательный вердикт, раздаются овации, публика встаёт, а подзащитный, дождавшись, когда уляжется шум, вдруг во всеуслышание заявляет, что все злодеяния совершил именно он. Зал с ужасом замолкает, и в абсолютной тишине звучит его подробный рассказ о бесчисленных убийствах. Душегубец смотрит на адвоката и ухмыляется. Невеселые мысли прервали чьи-то шаги. Клим Пантелеич оглянулся, по садовой дорожке шел доктор Нижегородцев. Из кармана его сюртука торчали газеты. Ардашев поднялся навстречу. «Давненько не заглядывали, Николай Петрович, а то заложили бы банчок». «Да вам, насколько я знаю, и недосуг было». Вы всё больше в девятку с судьёй да прокурором, ответив на рукопожатие, проговорил врач. Стало быть, слыхали о деле Маевского? Как же, о нём только ленивый и не говорит, но есть и другие известия. Он протянул Ордашеву "Север кавказский край". Вот, читайте. Ордашев развернул газет. На второй странице в разделе Епархиальные хроника под заголовком Благое дело была помещена его в автографии. Присяжный поверенный углубился в текст. 13 сентября, в день престольного праздника Рождества Пресвятой Богородицы, при евдокиевской церкви на Ташле, после божественной литургии епископом Михаилом в сослужении епархиального миссионера-проповедника протоиерея Семёна Никольского Смотрителя Духовного училища священников Ключерева и Окунева было совершено освящение нового здания церковно-приходской школы, построенного на средство супругов Ордашевых. Стройное пение хора местной церкви дополняло торжество освящений. Присутствовали епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ, действительный статский советник Зелендкевич, Советник губернского правления, статский советник фон Нотбик, жертвуятели супруги Ардашевы, много приглашённых гостей, учащиеся и их родители. По окончании богослужения был дан завтрак. По единогласному желанию всех присутствующих послана телеграмма на имя обер-прокурора Святейшего Синода с выражением верноподданнических чувств его императорскому величеству как державному покровителю церковных школ. Российской империи. Главная заслуга в сооружении этого прекрасного во всех отношениях храма знаний всецело принадлежит супругам Ордашевым, пожертвовавшим на постройку 10.000 рублей. Клим Пантелейевич Ордашев, присяжный поверенный Ставропольского окружного суда, выразил пожелание, чтобы это здание являлось памятником 300-летию царствования дома Романовых. Нельзя обойти молчанием И тёплое отношение его супруги, которая, кроме всего прочего, подарила детям прекрасную школьную библиотеку, картину с ликом Христа, благословение детей и новую физгармонию. В завершение ко всему Вероника Альбертовна Ордашева выразила желание стать постоянным попечителем этой школы. Заметив, что Ордашев ознакомился с текстом, Нижегородцев сказал: Вижу, Климпентеевич, вы с Лихвое выполнили просьбу Григория Ефимовича. Да, кивнул адвокат. И ещё половину суммы я добавил от себя. Только вот владыка на отрез отказался упоминать имя Распутина. А я смотрю, губернатор на открытие даже фон Нотбик прислал. Словословил небыль. Договорился до того, что пообещал сделать меня отчётным гражданинам Ставрополя. Ну да бог с ним. Присяжный поверенный вновь пробежал глазами по газетным страницам. А нефтяная горячка, я вижу, набирает ход. Надо же, уже пробурили 37 скважин. И все в разных местах города. Народ, по-моему, начинает совершать необдуманные поступки. Необдуманные? Да все просто сошли с ума. Негодяй ещё взмахнул руками нижегородцев. Чтобы купить паи Ставропольского товарищества по исследованию недр земли, многие продают последнее, берут займы у банков, закладывают дома и все ждут, вот-вот забрызжет чёрный фонтан. А господин Кампус только масло в огонь подливает, рассказывая, что согласно заключениям горных инженеров, на ставропольской возвышенности нефти не может не быть. Вы посмотрите, что он пишет. Он взял у Ордашева газету и начал читать. Скважина в настоящее время достигла глубины в 300 сажений 4 фута при диаметре колонн в 10 дюймов, причем на разных глубинах от 90 до 300 сажений встречено более 11 прослоек горючего газа. Температура на самом дне в настоящее время равна 95 градусам по Цельсию. Осмотренные нами породы, добытые на различных глубинах при сравнении с Грозненскими, как по цвету, так и по своему составу, нисколько не отличаются от последних. На некоторых Грозненских промыслах нефть стала фонтанировать только с глубины в 450 и даже 600 саженей, как, например, на промысле Шписа. Это последнее обстоятельство при отличном нами равенстве пород говорит весьма убедительно за то, что при более глубоком бурении нефть может появиться и у нас. Вследствие этого тем более не следует отчаиваться и останавливаться на достигнутых хотя бы и безуспешных результатах. В Ставрополе несомненно нефть есть. Это аксиома. Доктор поднял глаза. Что скажете? До тех пор пока Терпогосян является основным поисковым кемпса, народ будет верить в ущеваниям этого пройдохи. Сей Негаценц человек уважаемый. Насколько я помню, Ставропольское товарищество по исследованию недр земли на ладан дышало, пока в него не вступил Давид Рабертвич, не так ли? Вы правы, закивал Незагородцев. Терппогасян трижды удивил Ставроп В первый раз город ахнул в прошлом году, когда узнал, что на тонущем титаненьке был его дядя, преуспевающий американский миллионер, который, надев пробковый пояс, сумел выбраться на льдину. Однако это его не спасло, на ней он так и замёрз. Второй раз, когда выяснилось, что львиную долю состояния он завещал именно своему ставропольскому племяннику. А третий когда облагодетельствованный американскими долларами Тер Погасян внес весь капитал в упомянутое товарищество. Вот после этого и началась эта нефтяная лихорадка. Но куда смотрит местная управа? И почему они забросили разработки газовых месторождений? Единственная городская скважина на Варваринской площади, обошедшаяся городу в 6 тысяч рублей, поросла бурьяном. Точно так же забытый проект Думы по отоплению и освещению газом третьей женской гимназии. Да не нужно им ничего, им бы только с землёй отводами заниматься до да мзду брать. Шутка ли, из-за шальных поисков цена на землю выросла более чем в 5 раз. Одновременно подоржала недвижимость. Это, кстати, ударило бумерангом и по самому Терпагосену. Говорят, он изрядно переплатил, когда купил второй дом. Второй. Давид Робертович ушёл от жены и приобрёл особняк на Воронцовской, почти напротив костёла. Живёт со своей конкубиной. А вы разве не знали? Видите ли, в последнее время Вероника Альбертовна с утра до ночи занята попечительством. Ей стало недосуг почтить меня городскими сплетнями. Кстати, хотел бы надеяться, что она уже вернулась, и мы пригласим её попить с нами чаю на свежем воздухе. Не стоит беспокоиться, Клим Пантелейч, я ненадолго. Не прикасловьте, Николай Петрович. Я угощу вас совершенно новым напитком. Это чай с вином. Тайну его приготовления я постиг в Азии. Вот уж не слыхал, признался доктор. чай с ромом пил, с коньяком пробовал, а вот с вином никогда не доводилось. Сейчас мы эту несправедливость устраним. Вы посидите пока наедине с Антоном Палчем. Он кивнул на книгу, а я схожу в дом. Через четверть часа Радашев вернулся. Позади него сменила горничная. На подносе высился чайник на спиртовке. Несколько стаканов с блюдцами, медная сахарница, бутылочка со свежим лимонным соком, блюдцы с лимонными кружочками, розетка с мёдом и нарезанный аккуратными ломтиками осетинский сыр. Нарядившись в белую скатерть и обставившись угощениями, старый деревянный стол заметно помолодел и даже перестал поскрипывать. Наполнив стаканы Клим Пантелейч дождался, пока гость сделает несколько глотков и осведомился. Ну и что скажете? Божественно. С нетерпением жду рецепт. Здесь нет ничего сложного. Возьмите полштофа красного вина, сухого или полусухого, и смешайте с чаем. Объём вина и чая должен быть примерно равный. Добавьте туда гвоздику, Можно чуть-чуть корицы, тёртого мускатного ореха и поставьте на огонь, но до кипения не доводить. В подогретый чайный стакан положите кружок лимона, одну чайную ложку мёда и один кубик сахара. Кроме того, влейте немного лимонного соку, четверть выжатого лимона. И вот теперь залейте всё заготовленной чайно-винной смесью. Ну, поскольку этот чайник на 6 стаканов, то я и готовлю в соответствующей пропорции. Однако хочу заметить, что на востоке кладут лайм, а в Азии камрак. Камрак, что это? Его ещё называют карамбулой. Вкус этого растения чем-то напоминает зайчью капусту. Внешний вид весьма своеобразный. Нарезанные поперёк плода ломтики похожи на пятиконечные звёздочки. Ох, и везет же вам, Клим Пантелеич, весь мир посмотрели. А мы вот все больше по географическим атласам да книгам. Недавно, кстати, прочел интереснейшую статью в журнале «Вокруг света» о рамейском царстве и государстве Алания. А знаете, кто автор? Никогда не догадаетесь. Поликарп Спиридонович Маевский, мой недавний подзащитный, тихий и скромный титулярный советник. Иногда с вами становится скучно, вы всё знаете. Так ведь он в читальном городе все книги о Византии искупил. Ну вот, вздохнул доктор. Ваша осведомлённость, как всегда, основана на простых фактах. Послушайте, Николай Петрович, а Ставропольско-кубанское нефтяное товарищество, оно ведь тоже занимается поиском нефти, но делает это как-то более осмысленно. по западному, что ли? Попутно открывая газовые месторождения, они не бросают их, а помогают использовать. Смотрите, скважина у театра Пассаж, его же и отапливает, а другая, обнаруженная на территории завода Салис, приспособлена для собственной рекламы. Вокруг чугунной трубы, выводящей из земли газ, поставили столики и устроили шатёр. А через огромные окна главного цеха видно, как на газовые горелки варят пиво. И тут же из декорированного бродильного чана с отстойником напиток разливается в литровые баварские кружки. Люди идут туда нескончаемым потоком, всем интересно узреть новое чудо техники. Так это заежи. И мне остаётся ничего другого, как пытаться любым способом уменьшить затраты, связанные с бурением скважин. Местные власти ставят варягам всяческие препоны, находят формальные поводы для остановки работ. Вы же понимаете, что им больше интересен свой кампус, чем пришлый чистоплюй Белоглазкин. Он хоть и русский, но учился в Лондоне, взятк не даёт и верит, что Россию можно переделать на манер Англии или Франции. только чиновники смотрят на него, как на юродивого, хмыкают в ладошку и строчат предписание, заставляя приостанавливать работы по бурению. А он, будто Дон Кихот, все продолжает бороться с ветряными мельницами. «Сдается мне, что без вмешательства Терпогасяна тут не обошлось. Ему лишний конкурент ни к чему». «Вы совершенно правы». Тем более, что новоприбывшие уменьшили стоимость каждой акции, включающей в себя 100 поёв. И народ принялся их скупать, от чего Терпагасян терпит убытки. Видно, Белоглазкин ещё и неплохой финансист. Радаш повернул голову в сторону сада. У нас, судя по всему, гости. Ефим Андреевич, пожалуй. Полиничка? Он самый. Главный сыщик губернии в сопровождении горничной приближался к беседки. Он был в старомодном длиннополом сюртуке. Его наффабренные усы резко контрастировали с седыми бакенбардами. Радаш шагнул навстречу. Милости прошу, Ефим Андреевич, искренне рад вашему визиту. После короткого рукопожатия старый полицейант потянул носом, улыбнулся и спросил: Глентвейн? Не совсем. Позвольте, я вас угощу. Адвокат опустил в стакан кусочек лимона, сахар и немного мёда. Добавив лимонного сока, он налил в винно-чайной смеси. А вот теперь попробовать. Полиничка снял котелок и положил на край стола. Сделав глоток, он невольно сморщился, но выдавил улыбку. Пожалуй, неплохо. Напоминает микстуру от простуды, что готовит в аптеке у Байгера. Вижу, он указал кивком на свой стакан. Ждали кого-то? В любой момент к нам может присоединиться Вероника Альбертовна, но пока её нет. Увидев лежащую на столе раскрытую газету со статьёй о церковно-приходской школе, гость заметил: "А вы смотрю, теперь меценат добрыми делами занимаетесь. Это хорошо". — Другим пример. Я бы тоже рад, но с нашими грошами хоть бы самому прокормиться. Да-с. Он достал серебряную табакерку, взял щепоть ароматной смеси, неторопливо растер ее между пальцами и набил обе ноздри. Прикрыв глаза, на секунду замер и тут же разразился чередой нескончаемых чихов. Седая, будто посыпанная пеплом голова сыщика, судорожно затряслась. Рдашев, хорошо знавший полицейского начальника уже много лет, терпеливо ждал, пока Ефим Андреевич закончит свой обычный церемониал и перейдёт к сути вопроса, который и привёл его к нему. Промокнув слёзы удовольствия, Полиничка, верной старой привычке, начал с конца. Вчера вечером Тэрп Пагасян отправился к Пราวцам. умер насильственно, предупредив, так сказать, естественный ход вещей. Застрелился в собственном кабинете. В конторе был допоздна. Проникающее ранение в голову. Выстрела никто не слыхал. Его обнаружил сторож. Записку напоследок оставил. Да-с. Он вынул из кармана заношенного сюртука конверт, извлек свернутый вдвое полулист почтовой бумаги и положил на стол. На отпечатке пальцев уже сняли, чужих следов нет, только его. Адвокат развернул послание. Текст, набранный на пишущей машинке, был банален. В моей смерти прошу никого не винить. Внизу чёрными чернилами была выведена размашистая, похожая на вензель подпись. Господи, подумал Клим Пантелейч, ну почему все привыкли мыслить штампами? Сколько я не сталкивался с делами о суицидах, везде одна и та же фраза. Ну могли бы придумать что-нибудь и новое свойства. Допустим, во всём виноват только я. Или настоящим заявляю, что самолично ухожу из жизни. Нет, как-то сухо и консляршно это даёт. Лучше уж простите, что накладываю на себя руки. Но и это слишком картинно, будто взято из скверного водевиля. А может, кратко? «Устал, ухожу, простите». Да, пожалуй, это сгодится и звучит достойно. Рдашев поднял глаза. «Это все?» Усмехнувшись в усы, Полиничка вытянул из того же кармана еще один конверт. На лицевой стороне было выбито печатным шрифтом «Конверт». присяжному поверенному Ордашеву. Внутри на белом листе чернела машинопись. «Я выполнил обещание, не правда ли?» И подпись. «И что же?» «Ничего», — пожал плечами сыщик. «Я хотел предупредить, что не сегодня-завтра вас вызовет на допрос судебный следователь Леечкин, после чего дело, вероятно, закроют». «Да-с!» А подпись его... Задумчиво выговорил Ордашев. — Его-с, не сомневайтесь. Тут вензелей, что у карачаевского барана завитушек. Старался сердешно и выводил перед смертью. Знал, видать, что сличать будут. В этих художествах один плюс. Подделать трудно. Хотя... Он в задумчивости почесал подбородок. Во втором годе был у меня один рисовальщик из Одессы. Для него любую подпись изобразить детская забава. Но почему текст набран на машинке? В таких случаях обычно пишут от руки. Не знаю, замел полицейский. В конторе убиенного стоит Андервуд. Присяжный поверенный взял оба листа, посмотрел их на просвет и совместил в подписи. Они совпали. Он повернулся и хотел что-то сказать, но в разговор вмешался доктор Нижегородцев. «Позвольте узнать, Ефим Андреевич, видны ли следы пороха на кисти правой руки?» «А я разве еще не сказал?» Сыщик округлил глаза. Доктор покачал головой. «Все чин-чином, и сгоревший порох имеется на руке, и вокруг височной области. Оружие его...» «Да, тот самый наган, которым он размахивал в коммерческом клубе. Куплен в магазине «Выстрел» на Николаевском проспекте. Я проверил, все сходится. Да-с!» «А сколько патронов осталось в барабане?» «Патронов?» — сражился Поляничка. «Как сколько?» «Шесть, конечно. В сейфе на полке мы нашли распечатанную пачку на 14 штук. В ней как раз осталось ровно половина. Но там еще и россыпь была». Мы все описали и сфотографировали. Рдашев сделал несколько глотков чая и, глядя на упавший под ноги вишневый лист, спросил, а какого цвета были чернила в его письменном приборе? Полиничка заерзал, будто угодил в купоросную лужу. Покусывая кончик куса, он, наконец, выдавил из себя. Не помню, не до того было. И вдруг поднялся. Пора мне, пойду. Вот ведь, как бывает, жил человек, жил, радовался, в картишки перебрасывался, а потом задумал вывести более удачливого игрока на чистую воду. Почитай год, за ним следил. Казалось, повезло, почти за руку поймал. Чувствовал себя победителем, раструбил на всю округу. Вроде бы все шло как по маслу, но нет. Судьба выкинула такой фортель, что упаси господи. Трагедия, да-с. Он махнул рукой. Вы меня не провожайте. Честь имею, кланяюсь. Глядя вслед удаляющемуся полицейскому, доктор печально выговорил: А если разобраться по леничка в сущности прав, только это не трагедия, а самое настоящее блажь и мандрагория. Ну чего в жизни коммерсанту не хватало? Ведь всё было: и деньги, и любимая женщина, и нефть вот-вот забьёт фонтаном. Никогда бы не подумал, что успешный миллионщик может снизойти до самоубийства. Другое дело Маевский, размазня и слабак. Боюсь, вы ошибаетесь. Этот неприметный титулярный советник не так уж прост, как может показаться на первый взгляд. Он очень умён. А вообще-то, Николай Петрович, я почти уверен в том, что самоубийство Терпагасяна не закончится для нас только визитом полинычка. Помните моё слово. Вчерашнее происшествие начало длинный цепи событий. А меня, как вы знаете, предчувствия редко обманывают. Да и начальник со скнова тоже что-то не договаривает. К гадалке не ходи, согласился Николай Петрович. Сегодня Ефим Андреевич выглядел обеспокоенным. Мне показалось, что у него имелись какие-то подозрения, но говорить о них он так и не решился. Не знаю, как у вас, а у меня после его визита до сих пор на сердце тревожно, будто в детстве перед грозой. Присяжный поверенный уже не слышал ни Жигагородца. Он полностью погрузился на дно собственных мыслей. Глядя на бегущую стайку ватных облаков, Клим Пантелейч вновь и вновь возвращался к разговору с Полиничкой.